Глава 58 все будто вставало на свои места или, наоборот, разваливалось на части. Я не понимала, что именно происходит. Время от времени, в последние несколько недель, я чувствовала, что зашла слишком далеко. Я не желала им зла. Вы должны это знать. Я просто хотела заставить их понять. Я много думала о концепции добра и зла. Чем я лучше неё? У меня имелись веские основания для того, что я сделала. Разве в конце концов все не говорят именно так? В тюрьмах полно невинных людей. Иногда я замирала на месте, смотрела в будущее и приходила в ужас при мысли от того, как все это закончится. Я цепенела от страха, думая, в кого превращаюсь. Я могла бы остановиться в любой момент. Или нет? Если бы могла, Если бы остановилось, все вышло бы по-другому. Они все еще были бы живы,